очнувшись, я с трудом сдержал стон. И для этого были причины. Ноги припекало, где-то потрескивал огонь. Чуствовалась вонь горелого мяса, резины, бензина, сгоревшего пороха и тротила. Вообще очень знакомый запах. Рядом раздавались хрипы бульканья, такие звуки я не раз слышал, когда сам перерезал горло противнику. Стараясь не шевелиться и едва заметно дышать, я быстро приоткрыл глаза и увидел, как афганец в обычной своей крестьянской одежде Но с двумя автоматами, висевшими за спиной, заканчивает отрезать голову молодому светловолосому парню в форме советского солдата. Форма, оружие и еще коптящий на заднем фоне горелый БТР, явно семидесятка, сразу дали мне понять, что происходит. Я точно в Афган попал. Осталось узнать, какой сейчас год, и узнаю, когда память парня проявится. А пока, используя диагностику исцеления, я попытался выяснить, что со мной. Ранение в голову, это точно, болело жутко. Еще, видимо, и контузия, ну и обширные ожоги на ногах. Я лежал рядом с пылающей лужицей бензина, а чуть дальше горел КАМАЗ-бензовоз, очевидно, горячая из него. Похоже, душманы поймали в засаду колонну на дороге и сейчас собирают трофеи. Все мои умения обнулились, но запасной склад был на месте, полный. Взор работал на 10 метров. Я увидел, что под рукой у меня лежит АКМ с подствольником. В магазине я насчитал 11 патронов. Рядом брошены два спаренных магазина, пустые. Прежде чем погибнуть, бывший хозяин моего нового тела успел пострелять. В подсумках лифчика две пары спаренных магазинов. В подсумке лифчика две пары спаренных магазинов. В подсумке всего два Вога. Ручных гранат нет. Но главное есть чем воевать. Чую, скоро моя очередь настанет. Душман тут не один, и чтобы выжить, придется принять бой. Дергаться я и не думал. На границах взора три душмана занимались сбором трофеев. Возможно, были еще и другие, но я не слышал от грохота рвущихся патронов в горевших машинах. Думаю, их тут много, может и сотня быть. Я активировал создание голема, и дорога в десяти метрах от меня вспучилась, когда он встал прямо позади того душмана, что одному из наших отрезал голову, которую сейчас держал в руке. Удар кулака голема мгновенно обрушился на голову афганца, и та лопнула, как перезрелый арбуз. Схватив оба автомата, висевшие за спиной афганца, и рывком освободив ремень оружия, держа автоматы в обеих руках за пистолетные рукояти, Голем открыл огонь. Я тем временем, не шевелясь, лежал на дороге. С моего места мне было видно корму санитарного УАЗика, расстрелянного без стекол, но огонь до него пока не добрался. Дистанционно управляя Големом, используя его средства визуального наблюдения, я мгновенно засёк 57 душманов. 3-десятка собирали трофеи на длинной дороге. Здесь на серпантине находилось десятка два побитых и горевших машин. Остальные были в прикрытии. Работали душманы быстро, они явно спешили, да еще оказывали помощь своим раненым, которых было около десятка. Убитые наверняка тоже есть, но я их не видел. Голем легко от очереди, поэтому автомат палил не очередями, а одиночными и точными выстрелами. Голем просто расстреливал всех, кого видел. Из одного автомата, тех, что на дороге, из другого, тех, что в прикрытии. Там я засек три крупнокалиберных пулемета и автоматические гранатометы. Еще два афганца стояли с длинными трубами стингеров на вершине холмов, откуда и расстреляли колонну. Тут высота метров 100, отличное место для засады. Пока голем работал, причем очень точно, добивающего выстрела обычно не требовалось. Я после диагностики использовал малое исцеление щупом, чтобы залечить голову. Пулевое ранение головы, пусть и но с контузией, привело к ожидаемому результату. Парень умер. Я убрал внутреннюю гематому и контузию, но заживлять рану пока не стал, потому что всю энергию исцеления я потратил, а рана уже не кровоточила, кровь спеклась. Помимо ранения головы, были гематомы на теле, две пули попали в бронежилет, и обгорели ноги. Штаны сгорели, кожа до бедер покрыта ожогами, сапоги скукожились, Эти стоптанные кирзачи лучше снять. Причем боль не прекращалась. В сапогах тлели портянки, нанося мне новые ожоги. Поэтому, когда Голем выбил всех, кто стоял на виду, 16 на дороге и 11 на высотах, включая расчеты крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, я вскочил, сдерживая крик, подхватил свой автомат, раз рядом лежал, значит, мой и рванул к скалам, где и упал между двух валунов. Голем прикрывал меня, успев снять двух душманов выстрелами в голову, когда они высунулись. Я тут же отправил голема наверх по склону. Обстрел ему был нипочем, места попадания пуль тут же зарастали. Уничтожив противника наверху, голем пересёк тех, что остались на дороге. А если они останутся в укрытиях, спустится и проведёт зачистку. Надо быстрее заканчивать, чую, скоро тут наши будут. Вон как душманы торопятся со сбором трофеев, явно валить собрались, а значит, времени у меня не так и много. Машинально качая взор, Я подогнул ноги и стал стягивать обувь, по от боли. Один сапог снялся нормально, я отбросил его, и из голенища потянуло тонкая струйка дыма. Потом уже с трудом стянул и второй сапог, изучая, что у меня осталось от ног. Да, тут дня на два лечения с полной разрядкой исцеления. стелением. Излечение пока отложим. В принципе, состояние мое сносное, а мысленно отсекать болевые ощущения я научился давно. Не в первый раз ранения и ожоги получаю. Каска моя осталась на дороге. Через я видел себя со стороны: Окровавленные темные волосы с слиплися тюмечко, лицо вполне правильное, симпатичный, но скуластый. Похоже, в роду кто-то из азиатов был, но давно. По виду все еще салага, худой, еще не отъелся и не окреп. Я подтянул к себе автомат, что стоял прислоненным к валуну. Это был классический АКМ с деревянным прикладом веслом. Но под ствольник ГП-25 «Костер» под стволом указывал на то, что парень, в которого я попал из опытных, салаги бы его не дали, Тут скорее своих подстрелишь, чем противника. Я вставил ствол вок и отстегнув магазин, подкинул его в руке, поймав за обратную сторону. Магазины тут были спарены, обмотаны синей изолентой. Один почти полностью расстрелян, второй полный. Вот полный я и вставил в горловину. Взводить затвор не нужно. Патрон в стволе. В общем, я приготовился, работая на пару с големом, уничтожить противника. После этого аккуратно выглянул из-за валуна. Сколько времени потребуется человеку, чтобы подняться по осыпающемуся склону наверх, где мало за что можно удержаться, а в некоторых местах склон еще и вертикален. Я думаю, час, и то с веревками и альпинистским снаряжением. Душманы спустились в другом месте, там была расселена голем, ее засек. Для голема же не существовало препятствий. Гигантскими прыжками он начал подниматься. Один автомат он закинул на ремне за спину. А вторым еще и отстреливал тех, что у колонны работали. Питер их снял, прежде чем до остальных дошло, что Голем даже в такой ситуации не цель, а вполне себе снайпер, ведь подниматься он мог и с помощью одной руки. Уже через 17 секунд он был наверху, откуда и начал уничтожение противника. Шестеро пытались убежать, и отметил, что двое из них были европейцами, а у одного в руках была кинокамера. Но Голем не оставил им шансов. Я тем временем примечал свои будущие трофеи. Оружие наверху было вполне русское, в основном калаши разных модификаций, но и иностранное имелось. Из крупнокалиберных два были иностранными браунинги на треногах и один наш ДШК на пехотном станке. Все три пулемета времен Великой Отечественной войны, а вот два гранатомета были уже из другого времени. Я изучал в свое время каталоги и журналы с разным оружием, да и в компьютерных игрушках бывало пользовался американские станковые МК-19 новенькие, рядом два вскрытых ящика со снарядами и подсумки с лентами. Я пометил их как свои будущие трофеи. Когда я закончил свои приготовления, голем закончил зачистку наверху. Живых там не осталось. Он не фиксировал движение. Перезарядив свои автоматы, он начал сверху отстреливать душманов, и те укрылись от него за бортами подбитой техники из той, что не горело. Вот только для меня они были как на ладони. Уперев приклад в каменистую землю я прицелился и пустил гранату, после чего мгновенно вскинул автомат к плечу и стал короткими очередями расстреливать душманов. Граната улетела к БМП-1, за бортом которой прятались четверо моджахедов. Судя по дрожанию воздуха у кормы БМП, она хоть и была подбита, гусеница сползла, но двигатель работал. На носу лежал танкист и покачиваясь на шнуре, висел шлемофон. Граната рванула почти точно, в 3 м от них. По нескольким достались осколки. Добив подранка в тремя очередями по пять-шесть патронов, я дал длинную очередь по другой машине. За бортовым КАМАЗом прятались еще двое. Мне понравилось это ухватистое и точное оружие. Одного я сбил очередью, второй перекатом ловко ушел в сторону, но тут же был прибит к земле двумя пулями от голема. После этого, услышав свист рикошетов, я шустро спрятался за валунами. По мне работали несколько стволов. Перезаряжая оружие и вставив в гранатомет последнюю гранату, я вдруг услышал, как неподалеку от меня, за санитарной таблеткой, заработал пулемет. Он садил длинными очередями и не безуспешно голям засёк поражение двух целей. Ого, значит, не один я выжил. Кто-то очухавшись, начал нас поддерживать. Вести огонь с того же места это гарантированная смерть. Я так уже давно не поступаю попластунски, не обращая внимания на то, что острые камни рвут форму и самодельную разгрузку, я пополз за валуны. Там я обнаружил двух убитых советских солдат. Оружие было при них. Я мигом снял разгрузки, забрал автоматы, это тоже были АКМ. Жаль только, что без подствольников. И убрав их в хранилище, пополз дальше. В это время Голем снял еще трех. Похоже, осталось 6 радушманов. Двое попытались сдаться, выйдя с поднятыми руками И получили по пуле в голову мой голем шуток не понимал остальные, осознав, что их тут и положат, огрызались изо всех сил. Я выглянул из-за валуна уже с автоматом на изготовку и двумя короткими очередями сбил двух духов, сразу уйдя за валун. Встав за ним, я упер приклад к земле и выстрелил. Наводился я через голема, по первому выстрелу примерно понял, как полетит граната. Да, я был неплохим минометчиком, вот и тут не сплоховал». Граната рванула в ногах еще одного душмана. Готов. Последнего мы уничтожили на пару с Големом. Больше Голем живых не обнаружил, не считая трех советских солдат, которые прятались внизу по склону от дороги, стараясь не выдать своего присутствия. Перезарядившись, я побежал к тому стрелку пулеметчику что-то он замолчал, и обнаружил здоровенного сержанта с РПК. Ноги у него были перебиты пулями. Он успел наложить жгуты, но потерял сознание. Однако жив. Быстро достав из кармана аптечку, я нашел ее ранее, когда изучал, что у меня есть. Я вколол сержанту обезболивающее. Пока он в порядке, до появления медиков дожить должен. Ну а я побежал дальше, собирая по пути оружие. У кормы подбитой БМП обнаружил автоматы, собранные бандитами, связку гранатометов и два пулемета ПКМ. Все убрал в хранилище, в том числе и бронемашину со сбитой гусеницей. Тело убитого члена экипажа я перед этим аккуратно спустил на дорогу забрав у него АКС. Закончив с трофеями, я подошел к краю дороги и крикнул: "Эй вы, трое, горе герои, поднимайтесь, духи уничтожены". Когда показалась одна голова в афганке, я махнул рукой, и они полезли на склон. Хм, один из них оказался ефрейтором. Все трое глядели на меня с ужасом. Я велел им осмотреть всю колонну, найти раненых, перевязать по возможности, сообщил, где лежит сержант. А сам, пристрелив двух подранков из духов, добрался до расселины. И стал подниматься наверх, в кровь сбив в босые ноги. Наверху забрал станковые гранатометы и выстрелы к ним, стингеры и другое оружие. Часть оставил. Когда заканчивал, услышал шум вертолетов. Сначала пролетели две боевые вертушки, потом появились десантные. Их было три. С одного вертолета начали спрыгивать десантники. Я помахал автоматом над головой, показывая, что держу высоту. Одно отделение направилось ко мне, остальные вниз по расселению к колонне. Десантников я не дождался, голову пробила боль. Надо же, только сейчас до меня дошла информация о прежнем теле, и я упал без сознания. Хм. А ведь с момента, как я очнулся до момента проявления памяти, прошло едва ли двадцать минут, а столько событий произошло за это время. Очнулся я от тряски и рёва авиационного мотора. Голова безвольно моталась в такт вывертам полета вертолета. Я лежал на носилках на полуме «восемь», видимо одного из десантных. В памяти начали всплывать новые для меня данные Антона Королева, деддомавца из Долгопрудного, это фактически окраина Москвы. Он отказной, мать отказалась от него в роддоме. Рос в веслях при доме малютки, потом деддом, школа, один курс университета, инженером хотел стать. Поколечил в драке сокурсника из-за девушки. Напрасно, все равно она третьего выбрала, и убежал в армию. Потом три месяца ускоренной подготовки в учебке Но знания вбили хорошо. И вот уже четыре месяца исполняет интернациональный долг. Попал Антон в 201-ю мотострелковую дивизию, в 149-й гвардейский мотострелковый полк. Участвовал в нескольких операциях по зачистке, дежурил на блокпостах, несколько раз сопровождал вот такие транспортные колонны снабжения до Кабула. Эту колонну охранял всего один взвод мотострелков при двух БМП и двух БТР. Остальные машины снабжения и бензовозы Так что бандией не составило труда их уничтожить. От Кундуза, пункта постоянной дислокации до места столкновения всего километров шестьдесят. Недавно оттуда вышли, обнаглели банды, так близко работают. Вспомнил я и этого сержанта с ручником. Он замком взвода был. И да, сейчас конец августа 1986 года. И, кстати, Королеву подствольник не выдавали. Он трофеем его получил. Месяц назад в оцеплении при зачистке аула стоял Ну и заметил, как в стороне пошевелилась почва и высунулась голова. Эта крышка люка отодвинулась. Там был подземный ход, и часть банды решила прорываться, когда их зажали в ауле. Антон не растерялся, кинул в нору гранату, фку, и переждав взрыв, стал долбить вниз из автомата, выпустил весь магазин. Потом затаился рядом, ожидая подкрепления. Подкрепление пришло. На звуки стрельбы подтянулась целое отделение прибежало. Проверив нору... Обнаружили внизу пять трупов и следы крови. Раненых выжившие унесли. Антона вроде как к медали представили, но до награждения пока не дошло. Так вот, у одного из бандитов был этот гранатомет, и Антон его забрал как приз. Его и на надовольствоя поставили, выдавали вок. Видимо, сопровождающий нас медик заметил, что я очнулся. Он подошел ко мне и дал напиться из фляжки. О, вот что я хочу. Я вмиг выпил полфляжки, после чего прохрипел: "Сколько уцелело?" Что? Медик наклонился ближе, подставив левое ухо, и я повторил вопрос. В ответ он прокричал мне в ухо: "Пятерых нашли, трое тяжелых, еще трое из водителей без царапинки". "Помню их", ответил я ему на ухо. "Прятались на обратном склоне, не выходили, пока стрельба не прекратилась". "Куда мы летим?" "В госпиталь, потом, думаю, в Душанбе отправят. Лежи". Медик отошел, занимаясь другими ранеными. А я, коснувшись рукой повязки на голове, откинул одеяло и увидел, что ноги все так же в ожогах. Форма на мне была, только разгрузку сняли и оружия нет. Видимо, отрывать остатки штанов от кожи будут уже в госпитале. Просматривая память Антона, я мельком отмечал, как мы прилетели, как нас на носилках вынесли наружу и сразу отправили в операционные, где нас уже ждали врачи. Меня отправили в ожоговый, оказалось, я пострадал даже сильнее, чем думал. В ступне у меня тоже были перебинтованы, я их серьезно побила камни. Пока меня готовили в смотровой, в помещение зашел офицер в накинутом на плечи халате. Это был особист полка, причем причём Королёв его помнил. Особист велел рассказать мне о засаде на колонну. Я все описал из памяти Антона, только добавил, что когда очнулся после ранения в голову, то заметил, как из горящего БТР выбирается некто в полностью сгоревшей форме. Этот некто убил душмана, завладел его оружием и начал расстреливать остальных, дав мне время укрыться и поддержать его огнем, а потом атаковал тех, что были на вершине. Кто такой, я не опознал, он слишком сильно обгорел, сплошной кусок горелого мяса. Зачистив дорогу, я стал подниматься наверх, но не обнаружил там никого, кто нас спас. А тут и помощь подоспела. За весь бой я уничтожил примерно около двух десятков духов. Я также описал, как одному парню отрезали голову. Он был из одного отделения с Антоном. Ну и о тех трёх водилах, что прятались вниз по склону, тоже упомянул. После этого с трудом расписался на опросном листе, руки дрожали. Ну а потом операционная, наркоз, а дальше уже и не помню, что было. Лечение и восстановление проходили в госпитале Душанбе. Врачи очень удивлялись скорости моего восстановления. Через месяц на ногах только шрамы остались, так что начали готовить меня к выписке а мне просто скучно было лежать. Вот по-тихому и подлечивал себя исцелением. Голову восстановил полностью, оставил только заживающую рану, иначе врачи будут удивлены отсутствием шрама, так же и с ногами. Неделю назад ко мне в палату заходил генерал из штаба армии со свитой, и прямо на месте, но все было организовано достаточно торжественно, мне вручили медаль за отвагу и орден Красной звезды. Орден мне дали за последний бой на дороге. Так что это уже моя честно выслуженная награда. Ну, почти честная, учитывая помощь Голема. Что приятно, мне дали отпуск на и направление в военный санаторий в Подмосковье. Гулять по окрестностям я начал еще пять дней назад, сначала осторожно, потом уверенней. Мне выдали тапки без задника, в них удобно ходить. Все же раны на ногах свежие, но не побегаешь. Гуляя, я изучал округу и однажды найдя овраг и убедившись, что рядом никого, занялся тренировками с големами. Все равно заняться нечем. Взор я накачал уже на полторы тысячи метров. Хранилище пока никак не покачаешь. Вот исцеление я качал не без этого. А с големами у меня дело неплохо шло. Я ведь на расстоянии километра мог ими управлять. Так что через пару дней после прибытия в госпиталь я ночью незаметно выбрался на улицу и из почвы создал голема. Днем он прятался, а по утрам и вечерам я занимался с ним, прокачивая умения. Когда время пришло, создал и второго, так что сейчас у меня их два, а скоро и третий откроется. И вот наконец, получив документы на имя Ефрейтора Королева, да мне еще и звание дали, а также и отпускные документы, я направился на железнодорожный вокзал Душанбе. Одет я был в новенькую форму мабута от цвета хаки, известную как афганка, с многочисленными карманами. Сейчас это редкость, но парни из Роты умудрились достать такой дефицит, да еще и моего размера. Вот берцы достать не удалось. На ногах у меня были кирзачи, не скоженные, а вверх кирза. но сидели отлично. За спиной новенький солдатский сидор с вещами, купленными в военторге. Вещмешок Антона сгорел в БТР, так что пришлось купить всякую мелочевку, включая бритву. Денег было мало, те, что были, сгорели, но парни из роты скинулись, так что небольшая сумма у меня была. От военного коменданта я получил бесплатный билет до Москвы. И сразу его продал, пусть за полцены, но зато на эти деньги смог нанять частника, который вывез меня за город. В Москву мне рано, в санаторий нужно прибыть через 9 дней, и я решил, что лучше потрачу их с пользой. А до Москвы за сутки доберусь воздухом с помощью своей авиации. Так что у меня есть неполных полных 8 дней. Я собирался посетить Пакистан и поработать там жестко и кроваво. Вообще делить мне с афганцами нечего. Это наши к ним пришли. Так что постараюсь по минимуму с ними работать, когда вернусь в полк и продолжу службу. Антон ведь срочник, и срок службы еще не вышел. Год мне точно придется отслужить. А сейчас за город. Там дождусь темноты и вылечу на шторхе в сторону Пакистана. Самолетик легкий, засечь его сложно, особенно если на бреющем летит. Похоже, за пакистанцами. Эти уроды на штатовцев работают и активно воюют против нас. Из Изстроившие на нас засаду банды, треть оказались пакистанцами. До меня дошли слухи об этом. Вот так используют наемников. Так что по морде самым и американским советникам, что организовали там учебные базы и тренируют моджахедов и наемников. Вот по ним я и пройдусь, ну и трофеи соберу. Это святое. Раз попал в такое будущее, грех этим не воспользоваться. Буду все тянуть под себя максимально быстро, а то мало ли что, своих грабить как-то совесть не позволяет хотя позже и придется. а подобных недругов сам Бог велел. Участник на бежевой шестерке высадил меня на обочине дороги в двадцати километрах от Душанбе. Здесь он поворачивал к своему селу. Задерживаться я не стал и, повесив лямку Сидора на правое плечо, уверенным шагом двинулся в сторону от дороги по протоптанной кем-то тропинке через поле с уже убранным урожаем. Было утро, яркое солнце било в глаза, и я прикрыл их козырьком кепи. Так я и шёл пока не удалился от дороги настолько, чтобы меня от нее было не видно. В стороне заметил строение с бараками. Взор показал, что это машинный двор местного то ли колхоза, то ли совхоза. Рядом стояло много разной техники, старой, битой и разукомплектованной. И это очень, кстати, а то кроме трофеев, взятых на дороге, в хранилище у меня ничего не было. Пущу эту технику на обмен, чтобы подготовить побольше авиации, топливо к ней. Ну и некоторую технику с непотраченным ресурсом, мотоциклы или внедорожники. Правда, тут они будут внимание привлекать, но надеюсь, не сильно. В некоторых странах, вроде Пакистана, те же доджи или Willys до сих пор в ходу. До наступления темноты было еще далеко, поэтому я вышел на берег реки, протекавшей через столицу Таджикистана, поднял из известняка двух големов и достал все вооружение, вообще все, в том числе и БМП. Тут кругом густые кусты, не скрыют от чужих глаз все мое имущество. Быстро забравшись на место механика-водителя, я заглушил двигатель. Эту бронемашину я не знал. Управляемые мной дистанционно голимые занялись бронетехникой, а сам я тем временем разделся до гола, сложил вещи кучей и держа под рукой автомат, сначала искупался в речке. Вода оказалась теплой, несмотря на конец сентября, и то, что река с гор течет, да и солнце палит, жара под сорок, Так что приятно было искупаться. Потом я накопил продовольствие в хранилище, обменивая его на воду и ил берега, после чего начал качать хранилище. Так до вечера воду и не покидал. Голем за это время привели в полный порядок БМП, даже двигатель обслужили. Баки оказались на две трети заполнены топливом. Были бы два трака, поставил бы на ход, но знопостных не было. С места работать может, но двигаться пока нет. Но пробитие брони не было. Машина, в принципе, целая, не считая трех попаданий осколочными гранатами в бок. Голимы почистили пушку и испаренный с ней пулемет. Открыли машину снаружи и внутри, после чего я убрал ее в хранилище. Машина, считай, новая, 81 -го года выпуска, явно недавно начали эксплуатировать, убить не успели. После БМП Голимы занялись оружием. Гранатометы, шесть мух, один РПГ-7 с шестью гранатами в сумках, два огнемета Рысь. И недавно появившийся в войсках огнемет Шмиль, я сразу убрал. А вот автоматы, одну снайперскую винтовку и два пулемёта голыми почистили. У бандитов я позаимствовал три армейских ранца, в одном из которых нашлись средства чистки и оружейное масло, и с их помощью все оружие привели в порядок, зарядили и приготовили к бою. Жаль Вогов всего 18 штук, Причем один из них практический. зачем он тут? На все про все големам хватило четырех часов, из них три они занимались бронемашиной. После этого я гонял их через речку, проводил по дну туда и обратно, в общем, качал умение управления големами. Навык нужный, помощники из них просто отличные, и отказываться от них я не собирался. Хранилище я накачал за день с короткими перерывами на обед и ужин, почти на 30 кубов, а это солидно. Всего из оружия у меня имелось 15 АКМ три из них с подствольниками, 6 АК-74, у одного из которых был подствольный гранатомет, один АКС, три АКСУ и два пулемета ПКМ. Это то, что душманы успели собрать со взвода, в котором служил Королёв. Тут оружие из солдат и с водителей, и с экипажей бронетехники. АКМ были любимые мотострелками, поэтому свое штатное оружие, а штатное как раз АК-74, они старались сменять на них. Но калибр, на мой взгляд, слабоват. 5.45. Порадовало, что в десантном отсеке БМП были обнаружены два цинка с патронами КПК и три для автоматов. Два как раз для АКМ 762 и один цинк с пятеркой. Однако это еще не все. было и трофейное оружие американская снайперская винтовка M21, вполне новая. Жаль, подсумки с душмана снять не успел, времени не было, а в коробчатом магазине всего 20 патронов. Видимо, он перезарядил оружие после боя. Были еще две винтовки М16. К одной имелись подсумки с запасными магазинами. Я снял эти подсумки из-за того, что тут же на ременной системе находилась кобура с каким-то револьвером. Оказалось, это редкая модификация Кольта. У меня в коллекции такого не было. Также имелись три старые английские винтовки Ли-Энфилд. К двум были подсумки с патронами. Еще с одного снял кобуру на длинном ремешке со стечкиным. Знаю, что наш пистолет Но трофей с Маджихеда. К пистолету шли три двадцати патронных запасных магазина снаряжённых. У командира взвода, помимо автомата, был пистолет Макарова. Непонятно, с кого снят этот Стечкин, может, более ранний трофей. Когда стемнело, я направился к машинам тракторной станции. Оба голема двигались впереди, осуществляя передовую разведку. Со взором, который брал уже почти на полторы тысячи метров, это особого смысла не имело, но пусть будет. Я снял свою понтовую форму переодевшись в красноармейскую, подобрал себе по размеру, но оружие оставил современное. Из пяти имеющихся у меня разгрузок с подсумками для магазинов, я нашел одну, неиспачканную кровью, и набил ее магазинами ККМ. Понравился мне этот автомат с мощными патронами, у него и подствольник был. Проблем с битой и брошенной техникой, ржавевшей за оградой машинной станции не возникло. Все отправил на запасной склад получив в обмен технику, оружие и самолеты. сделал также запасы разного топлива. Хранилище заполнилось, нужно качать. Жаль, месяц потерял, но ничего, наверстаю. Трофеев должно быть много. Для начала дней семь буду вести разведку, определю главные цели. А потом, перед тем как покинуть территорию Пакистана, разом и возьму все, уничтожив несколько тренировочных баз. И все эти семь дней буду качать хранилище до предела и с максимальной скоростью. Я вышел на проселочную дорогу и осмотрел ее. Не сильно убита, видимо, недавно бульдозер проходил. Достал шторх, устроился за штурвалом и поднялся в воздух, стараясь держать газ на минимуме, так мотор работал тише. Я полетел в сторону границы с Афганистаном. Пересек ее в районе города Талукан, с дозаправкой долетел до Пешавара. Это уже был Пакистан. Поискал водоем неподалеку, нашел речку. Она называлась Сват устроился на берегу и начал активно качать хранилище. Голему с пулеметами меня охраняли.